Глава 28. Адская неделька у нас с Оданом была, по-настоящему адская, но с этим, видимо, ничего не поделать. Мы мужественно вытерпели восемь балов, которые давали дворяне. И на каждом балу мы попеременно планомерно и с особым изыском портили репутацию друг другу. По крайней мере, Одан стал уже и тираном, и фетишистом, и импотентом, и. И все, на большее у меня фантазии не хватило. Могу сказать, что я приобрела практически те же титулы, только мне это пошло на пользу. Ни один мужчина не осмелился ко мне подойти на протяжении того бала, где я играла ужасную жену. Да и женщины опасались тоже. Стерва, каких свет не видовал, Самое приятное из того, что я успела подслушать. Зато, не поверите, ославилась так, что даже какие-то заграничные послы, которые оказались на балу случайно, боялись теперь подходить. Тишина и спокойствие. Ну, кроме тех балов, где я была несчастной женушкой. О, чего мне только не предлагали. И обещали украсть, и замок подарить, и много чего, в общем. Только вот как-то быстро сдувались при появлении Одана за моей спиной. Ну, конечно, у него ж как глаза зеленым загораются, так даже мне не по себе». Один интересный аристократик, купивший себе титул, так припугался, что предложил Одену забрать его замок. Мол, совсем не подарок вашей жене с целью сделать ее любовницей, а подарок на свадьбу. Оден посмеялся, но приказал бумаги отправить почтой. Сейчас мы вернулись домой после очередного мероприятия. Я устало развалилась в кресле и закинула ноги прямо на маленький столик, ни капли не стесняясь совершенно несвойственного леди действия. Оден, который ходил с вином, остановился и спросил. Может, хоть туфли снимешь? Или так нравится, что готова провести в них вечность? Ноги отваливаются, к огненным скелетам в преисподнюю все движение. «Как кому-то могут нравиться эти несчастные трехметровые туфли? И какая дура решила ввести эту моду?» — возмущенно фыркнула я. А вторая дура ввела их в качестве обязательного дополнения к платью. Увы, в разосланных пригласительных некоторых дворян были достаточно строгие требования к одежде. Желтое бабушкино платье в первый раз хорошо нас выручило, только вот появляться в одном и том же платье дважды было нельзя, а так как уродливых платьев у меня больше не нашлось, то пришлось их шить. Как на меня пялилась портниха, как она плакала, когда я просила ее изуродовать платье. Конечно, напрямую я этого не говорила, но мои советы касательно фасона приводили ее в ужас. Наверное, я стала ее личным профессиональным кошмаром, хотя, признаться, в итоге получилось не слишком страшно. Я бы сказала, даже симпатично, хотя по моим меркам и весьма скромно. Как-то я привыкла и к более нескромным фасонам, и к более ярким цветам. Допустим, не трехметровые, а всего 12 сантиметровые «Вот походи в этом всего, тогда я еще раз послушаю тебя», — огрызнулась я. Одан лишь улыбнулся, подошел к столику и стянул с моих ног туфли, небрежно кинув их в угол. Ну, зато на этих копытах было проще изображать суровую жену, которая держит мужа под своей пятой. На сегодняшнем балу я знатно повеселилась. Заставил Одана выполнять все мои поручения. Одни напитки он бегал менять больше двадцати раз в час. Собственно, он только этим и занимался весь бал. На самом деле, звучит жестоко, да? Вы не подумайте, что я над ним издевалась. Вовсе нет, я мстила. Холодно и расчетливо мстила за то, что во время предыдущего бала он попросил меня принести ему воды. На каблуках. Через весь чертов бальный зал. А когда я вернулась и передала ему воду, он хитро улыбнулся и очень тихо шепнул на ушко. «Ты так потрясающий в этих туфлях, что я хотел посмотреть, как ты в них пройдешься». Только две вещи не позволили мне убить Одана прямо там. Здравый смысл и понимание, что мне хотели сделать комплимент. Но ведь дурацкое желание не повод заставлять меня проходить километры бального зала в копытах. Поэтому сегодня я отомстила сполна. К счастью, мои действия вызывали лишь добродушный смех. Да уж, как-то я начала забывать, что Одан может быть другим, страшным и непримиримым. Ну и адские псы с этими чертами его характера. «Игнис, ты будешь вино или налить тебе что-нибудь другое?» он прервал мои размышления. «Воды», — просипела я, — чувствую, как неприятно пересохло в горле. «Скоро там Ксантас явится». «Кто же его знает? Твой друг приходит, когда ему вздумается, и, как мне кажется, немного путает день с ночью». Хотя с учетом прошедшей недели Ксана можно было уже величать не только моим другом, но и другом Одана. А если не другом, то приятелем уж точно» потому что попойки они устраивали регулярно. И один раз Одан даже не зашел ко мне вечером, чтобы поцеловать, только пожелал спокойной ночи, мол, перегаром воняет. И после этого всего Ксан до сих пор мой друг. «Вполне возможно, но уж очень хочется узнать какую-то новую информацию. Я искренне надеюсь, что мы не зря убили столько времени впустую», — сказала я. Никто из врагов Одана так и не объявился. Несмотря на все представления, которые мы устраивали, несмотря на слухи, которые мы тщательно разносили агентам Ксана и Принца, несмотря на то, что я старалась как можно чаще бывать в безлюдных местах на балах, чтобы меня могли заметить и тайно что-то сообщить. В общем, несмотря на все-все, ничего не происходило. И, признаться, злило это до чертиков. если все окажется впустую... Всем хорошего вечера! Ксанта влетел в гостиную, как ураган. «А знаете ли, господа, что из-за вас уже не единожды подрались!» «Вот это новость!» — фыркнула я. «Одан, сколько у тебя там уже приглашений на дуэль за пятничный бал? Десять? Одиннадцать?» «Да уже почти двадцать!» «Между прочим, половина от твоих огненных коллег!» «А вторая? Неужели трусливая аристократия на что-то решилась?» Я удивилась. Большинство нынешних аристократов старались не лезть в проблемы чужих, а те, которым была бы небезразлична судьба несчастной жертвы, редко показывались на балах. Им предстояло решить множество других проблем. «Нет, это воины из двух пограничных крепостей. Черт, надо бы их побыстрее предупредить о том, что это не всерьез, а то из какого-нибудь переулка можешь живым и не выбраться. Нет-нет, я сейчас говорю про драки без дуэлей», перебил наш диалог Сантос. И ни капли не стесняясь, передал последние новости. Две молодых леди передрались между собой, не сойдясь во мнении, кто и кого в нашей паре унижает. Подралась престарелая мадам Феста с не менее престарелым господином Лораком. Говорят, они разгромили весь внутренний двор поместья, переместились на городскую площадь, потом прошлись по пустынным улочкам, а закончили драку в борделе. Мадам Феста, как увидела мужские попки, так сразу забыла о вражде. Что уж говорить о Лораке, который подумал, что попал в рай решила решил оторваться по полной, просадив в борделе ангельские пташки для дерзких магов четверть своего состояния. «Так что высший свет вы взбудоражили знатно», — закончил Ксантас. «И я достал для вас приглашение на еще один бал. Можете считать, что бал закрытый исключительно для особенных. Но так как организовывает его моя подруга, то мне удалось достать пригласительные. Не благодарите». «А, нет, благодарите, Одан, я вижу, у тебя артенское вино, да? Поблагодари меня, налей!» «Так вот, некоторые политики, военные маги будут присутствовать только на этом балу. Не переигрывайте только. И я, и принц делаем на этот бал большие ставки. Там нет лишних глаз и ушей, а если кто-то что-то увидит, то будет молчать». «Когда бал?» — спросил Одан, протягивая к сантасу стакан. «Через два дня. Успеете подготовиться?» Ксантос, быстро выпив первый бокал, бесцеремонно поставил пустой перед Оданом. «Вот же пьянь! Надеюсь, что с алкоголем не переборщит, а то у меня сегодня были на планы. Ничего неприличного, вы не подумайте, но пойти к мужу в спальню, зная, что где-то по дому бродит Ксантос, нет уж спасибо. Он потом меня подколками колками изведет или доведет до того, что я его изведу быстро и без задержки. А Ксантос все же дорог мне, как друг и товарищ». Да и Одан опять будет говорить про перегар, а я целоваться хочу. Я попробовала пошевелиться. Двигаться не хотелось, спать не хотелось, хотелось лежать и без какого-либо смысла смотреть в потолок. Ну, еще и Одана хотелось поцеловать, но пока никак. «Ксан, ты еще долго тут?» — лениво спросила я. э, -э ты что, на что-то намекаешь?» «Нет, не намекаю, я тебя выгоняю. Выпейте с Оданом в другой раз». Но мы с ним в последний раз два дня назад пили, — обиженно заявил Ксантос. И ты, между прочим, с ним ежедневно видишься. В отличие от меня, имей совесть, Игни. А я его только на этих балах и вижу. И вообще, чей он муж, а? Возмутилась я, раздумывая, поджарить Ксану что-нибудь или нет. Я на него в этом плане, знаешь ли, не претендую, — оскорбился Ксантос. У меня, знаешь ли, не так много друзей, в чьем обществе можно выпить. Одан чуть не подавился. Это еще почему? «Потому что велик шанс проснуться с ножом в горле. Должен же я где-то отдыхать». «Домой иди, отдыхай!» — рявкнула я. «Да сколько можно?» «Прости, Ксантос, желание дамы закон», — развел руками Одан. «Вот, держи с собой вино. Выпьешь, но не напьешься». «Конечно, закон, если эта дама умеет одним щелчком превращать людей в пепел». «Ладно, хорошо вам провести вечер». Когда Ксантас спешно покинул нас, Одан спросил... «Из-за чего ты так спешно выгнала своего друга?» «Как из-за чего?» «Требую осуществления некроманской доставки!» «Некроманская доставка здесь!» Одан подхватил меня на руки. «Куда вас нести? В вашу комнату?» «Нет уж, лучше в твою!»